Глава пятая. Мэйлиса. Пришлось опустить взгляд и отойти. Шесть так не бывает, чтобы тянуло не к паре. Ерунда какая-то. А вдруг ректор и есть моя половинка? Как проверить? У кританцев же все иначе. Что мы там учили по истории миров? Ничего не могу вспомнить, когда мужчина так смотрит на меня, будто снимает кожу слой за слоем, причиняя боль и наслаждение одновременно. Я замерла и не двигалась. Так легче было переносить его близость. Но в груди колотилось сердце, и показалось, что мужчина слышал его испуганный стук. Перевел взгляд с моего лица на грудь, почти незаметно облизнул губы. Что ему нужно? Хотелось закричать, но я лишь вжалась сильнее в стену лопатками и гордо вытянула подбородок. Он меня не испугает. Не испугает. Я его не боюсь. Какая красивая у ректора складка между бровей. Глубокая, двойная. Так и хотелось протянуть руку. Коснуться. Разгладить. Успокоить. О чем я думаю? Нужно скорее бежать от него, да только статус архимага и ректора позволяет мужчине держать меня около себя столько, сколько ему захочется. «Зашью. Честно». Выпалила и ввела взгляд в пол, чтобы не искушать и не провоцировать себя. Я начинаю закипать рядом с ним, вопреки разуму и природной силе воли, а это смертельно опасно. Папа удружил с посвящением. Была бы я оборотнем, могла бы легко управлять собой, а сейчас, как на жаровне босиком стою, на мужиков вон бросаюсь. «Думаешь, я доверюсь девчонке, которая не видит дальше своего носа?» Резанул по ушам сухой упрек. Я сглотнула и отвернулась. Нельзя ругаться с руководством, еще выгонят, а у меня миссия найти нареченного. Буду меньше говорить, чтобы не выдать свое волнение и дрожь. Увидев, что толпа магов абитуриентов почти скрылась за омаром, немного осмелела и попыталась отодвинуться. Я лишь предложила, как хотите, пожала я плечами и шагнула в бок, почти спрятавшись за колонну. Мужчина подступил ближе, будто пытался что-то увидеть на мне, прочитать мысли свел брови, углубляя складку. Прядь светлых волос выбралась из хвоста и пересекла лицо ректора, с одной стороны прикрыв глаз и суровые острые скулы. Меня качнуло от прилива жара и страха, густая слюна собралась во рту, а взгляд прикипел к очерченным, чувственным губам лите. Наваждение какое-то. «Можно я пойду?» — с трудом шепнула, подрагивая всем телом, добела стискивая кулачки — Наши уже почти все ушли». «Успеешь», — отсёк ректор. Склонил немного голову, поджал губы, отчего на молодом светлом лице появились морщинки. Ямочка на щеке красиво выделила его скулу, и я застыла, разглядывая ее форму. Твое имя?» «Мэй. Ой». Я откашлялась и неловко обернулась, проверяя, никто ли за нами не следит. Холл был практически пуст». Нельзя называться перед высокопоставленными без определения рода и брака. За это можно получить штраф. А в академии это первый минус в мой табель. Хорошо началась учеба. Нужно скорее скрыться из-под расстрела зеленых глаз. Но я понимала, что настигнет и все равно спросит. Этот мужчина словно выкорчевывал из меня правду. Долгим изучающим взглядом бродил по лицу. Невесомо приглаживал, перебирал волосы. Задержался на губах и опустился ниже. Невыносимо низко, отчего платье стало душить, а кожа на спине покрылась холодным потом. Оставаться с архимагом вот так рядом не просто опасно, а очень опасно. Я не знаю его квалификацию, но проверять на себе не хочется. Вдруг у него в арсенале есть что-то от инквизиторов, и он почувствует тьму. Именно так называют оборотный дар те, что истребляют таких, как я. «Я спросил твое имя». Жестко повторил ректор, и складка на переносице максимально выделилась. Мэлиса из Т. Согу. Исте? Интересно, он потер гладко выбритый подбородок и опасно прищурился. Дочь влиятельного человека, значит. Мой отец, мэр Оливии, на восточном берегу реки Тирис О том, что он еще и альфа главного клана. Я промолчала, конечно. Осторожно отступив, чтобы метнуться к Амару, повернулась в полоборота и шагнула вправо. На меня потащила назад сильным магическим вихрем, и я чуть не рухнула на ректора всем телом. Успела вывернуться и устоять, но снова впилась в его рубаху. И ткань, будь она триста раз неладна, затрещала. В моих пальцах скопилось слишком много сил. Ни один маг не порвет эсм. А вот оборотень... Поспешно выпрямилась и широко заулыбалась, оправдывая свою неуклюжесть. «Простите». «Я не отпускал тебя». припечатал мужчина и свел мою улыбку на нет. «Вот же грозный ректор!» «Прицепился». «Я и не уходила?» Получилось жалко, но как уж вышло. Главное — притвориться дурочкой. Вдруг это поможет не раскрыть себя. «А теперь отпускаете?» Я еще шире заулыбалась, глазки состроила, ресницами захлопала. Так делали девицы, что велись вокруг Арне. Первый парень подарил мне очень плохой опыт, о котором не хочу вспоминать, но зато научил быстро распознавать таких, как он, щедрых на слова, но на деле пустышек. «Стой!» Ректор перехватил меня за локоть, а я, возмущенный, неожиданно для себя фыркнула и накрыла его пальцы своими, чтобы скинуть руку. И обожглась. Между нами словно молнии проскочили. Они покалывали кончики пальцев, разбегались под прикосновением и скатывались в ноги, заставляя меня крепче держаться за ректора, чтобы не упасть. Мужчина не отпустил. Выжидал, прожигая горячей рукой мою кожу. Волна тепла поднималась вверх и фокусировалась в стигме а мой оборотень царапал эсаху, требуя свободы. Мне стоило больших сил сдержать его проявление. Но это выбило почву из-под ног. Пришлось прислониться к колонне плечом и на миг прикрыть глаза. Второе прикосновение сильной ладони к ключице с другой стороны легло на стигму и зафиксировало меня, как иголка, бабочку на стене. Я тяжело приоткрыла веки и снова утонула, захлебнулась в зеленом море. «Ты...» — протянул мужчина, как-то жутко скривив чувственные губы, а потом резко отступил, оставив меня в покое. Слава Шейсу! Я шумно выдохнула и немного согнулась, чтобы переждать волну боли в плече. «После заселения зайдешь ко мне», — прозвучал над головой приказ. «Браслет подскажет дорогу и точное время». «Зачем?» Я попятилась, потерла место, где директор держал мою руку. Там словно угли остались под кожей, ворочились и тлели. «Ты прибыла учиться или перечить и рвать мне рубашки?» «Но я же случайно...» «Случайностей в нашем мире не бывает, и я в них не верю. Потому жду тебя через час, не более, в своем кабинете». Он вскинул руку и что-то быстро нажал на своем браслете — а мой мягко завибрировал, принимая приказ. «Надеюсь, что тебе хватит времени разобраться с дамскими штучками». Ректор пренебрежительно показал на чемоданчик в руке и царапнул взглядом по моему телу, скосил губы и быстро ушел. В груди стало тяжело. Я поняла, что дышала рядом с мужчиной через раз и только сейчас смогла втянуть воздуха побольше, но его все равно не хватало. И что делать? Ректор ведь разоблачит мою сущность. Он архимаг. Меня казнят в первый день учебы. Точнее, я до уроков даже не доживу. Холодные пальцы вмиг стали мокрыми. Все мысли о том, что ректор, видный мужчина, улетучились, а тело бросило в сильную дрожь. Где же мой истинный оборотень? Ведь только он сможет меня вытащить, защитить, забрать. Мне так хотелось верить в это, потому что странная реакция на архимага меня пугала. Либо ректор тоже оборотень либо я сошла с ума. Скорее всего, второе. Когда последний новенький скрылся за синим свечением и омар снова стал холодным и твердым, я медленно подошла к порталу и прочистила горло. Ронна обернулась и приподняла густую, идеальной формы бровь. Ее глаза были подведены яркой краской. В уголках выделялись капельки рианца, самого дорогого и редкого драгоценного камня. Слышала, что на границе за него отдавали целые состояния, потому что в Имане его почти не было, а все залежи уже давно опустошили власти королевская семья. Видимо, для кританцев эти камни что-то обыденное или ронно из очень влиятельной семьи. Я перевела взгляд на руки женщины и поразилась величине камня в ее кольце. Рианс сверкал гранями и почти слепил. Такого даже у нашего короля нет, а ведь у ректора тоже были перстни. Жалею, не успела рассмотреть. Интересно, какой у него статус. Таращилась на его лицо и фигуру, как очарованная, а нужная и не посмотрела. Даже от воспоминаний о нем по коже бежали мурашки. Вот в чем странность. Приворотная магия невозможна в нашем мире. Такое только в мифах и сказках можно найти. Отстающая? Что мечтаем? Ронна повела рукой, платье желтой волной обняло ее тонкие ноги, и женщина отступила, давая мне дорогу. «Заодно Амар проверит твои помыслы». «Помыслы?» — выдохнула я. Чуть не приезжала к себе чемоданчик, но вовремя вытянулась во весь рост, даже почти сравнялась с куратором. Но крепкие каблуки значительно увеличивали ее, а легкая ткань платья облегала талию и подчеркивала грудь, вытягивая стройную фигурку и создавая иллюзию тростиночки. «Мне с такими девицами не конкурировать. Так что на ректора нет смысла слюни пускать. Он выберет такую вот породистую дамочку, а не меня» простячку в льняном платье с вышивкой белой нитью Эйники. Сестра долго работала над лифом моего платья, использовала именно эту нить, потому что она не просто добавляла ткани чувственного лоска, но и светилась в темноте, набирая днем свет Лотта, а ночью впитывая в себя нежность Мауриса. Вся наша одежда была из Эйники, как защита от ночного влияния Элея. Это редко бывает, но оборотни очень чувствительны и засветило выходящего на небо раз полгода. Бывало, что наши одноклановцы сходили с ума или дичали из-за Элея. Обычно это случалось с холостыми и незамужними, или овдовевшими. Нить Эники, как дитя ночной травы, постепенно приучала нас к манящему свету и ограждала от ошибок. Хотя мне не понять этого, я никогда ничего подобного не чувствовала, а Элей ждала каждый сезон огня и снегов. Особенно последний. Это нужно видеть, чтобы понять всю красоту. «Вдруг ты не желаешь учиться, и тебя стоит сразу выгнать!» Ронна скупо улыбнулась, а потом взгляд ее переместился в сторону и вверх. Я невольно обернулась и увидела широкую, удаляющуюся спину ректора. Мороз пошел по коже. «Меня теперь со всех сторон будут проверять?» Дома было спокойней, но вдруг захотелось спросить, «А как ректора зовут?» «Все скоро узнаешь, отстающая». Она раздраженно повела подбородком в сторону проводника. «Долго я буду ждать?» Красивое лицо перечеркнуло нетерпение и затаенное глубоко в глазах злоба. И что-то еще нечитаемое, но я уже не всматривалась. Личность куратора мне крайне неприятна, лучше не буду сталкиваться лишний раз. «Подходишь к Амару, кланяешься». «Да не так!» — одернула меня, когда я поклонилась почти в пояс. «Еще бы колени преклонила!» И сухо засмеялась. «Обычный кивок головы, как знак, что тебе нужен проводник, и проводишь по браслету». Она показала на себе, ступила к застывшему камню, и перед ней распахнулось синее, дрожащее зеркало, намного выше и шире человека. «А направление?» — уточнила я, приготовившись. «Алый корпус». Недовольно подсказала женщина и еще одним движением по запястью спрятала зеркало. «Теперь ты. Дальше направит браслет». Я не боялась. Наверное, весь страх ушел навстречу встречу с ректором, а еще под ребрами теплился ужас от будущей с ним встречи. Она для меня смертельно опасна. А что может сделать кусок камня? Разве что разоблачить, а дальше все равно вмешаются люди. Камни не причиняют вреда а люди умеют ранить и убивать. Их стоит бояться прежде всего. Палец коснулся холодного камня с легким узором. Я еще дом, успела подробно рассмотреть браслет. Пробовала снять, но бесполезно. Он врос в меня намертво и не подавал признаков жизни. Легкая вибрация прошла по руке, застыла у плеча горячей точкой, а потом вернулась на кисть и растеклась по пальцам. Меня это поразило, я невольно попятилась, но уперлась в холодные руки Ронны, она толкнула меня на пятачок около проводника. «Ближе, ближе стань, вот же несмышленая, ты точно мага?» «Была, вроде», — проговорили губы. «Быстрее шевелись бракованная, мне еще к второкурсникам идти». Я набрала побольше воздуха, распечатала эссаху, взмолилась к оборотню, чтобы сидел тихо и не высовывался, а затем не смело ступила ближе. Иомар вдруг ожил, распахнул каменные глаза без ресниц. Широкие веки обрамлялись каменной крошкой, а в радужках белого цвета завертелась дымка, напоминающая зимнюю бурю. Холод коснулся плеч, забрался под ребра, намереваясь считать мою магическую суть. Я мысленно подобралась, направила мысли куда-то вглубь, в пустоту, думая о чем-то отдаленном. Не о близкой смерти, что так и бродит рядом с той самой ночью, когда меня присвоил неизвестный оборотень. Колон стал жечь, но я терпела, когда кожа под рубином прилично оплавилась, я едва не закричала от боли. Полотно между колоннами развернулось, и Амар глухо и торжественно произнес. «Вы зачислены на курс элитной магии. Выбрать факультет сможете после успешно пройденного первого полугодия. Ваше имя?» «Исте-согу», — согу, еле шевеля языком, пробормотала я. За спиной послышался тихий хмык. Ронна не ожидала моего статуса, но и пусть. Я никогда не кичилась этим и легко общалась с одноклассниками из семей Ан. У них магии не было, но им разрешали учиться вместе с нами, ведь их большинство, а наш дар раскрывался полностью после совершеннолетия. Разделение, по сути, не было нужным. А как здесь, на Крите, я не знаю но уже второй человек удивился моему статусу. И не думаю, что это хорошо. Сделав шаг вперед, я попала в просторный холл с зеркальным потолком и широкой террасой в доступности глаз. Оттуда открывался красивый вид. Я ступила ближе, чтобы рассмотреть, но кто-то резко потащил меня за руку и втолкнул в темный угол. Я не успела вывернуться, как чужая ладонь закрыла губы, тело вдавили в стену, намереваясь задушить. Я пыталась закричать — толкалась локтями, велась всем телом, но стоящий позади был намного сильнее. Или я просто выдохлась и от неожиданности не могла сопротивляться, но меня сковали объятиями путами, как паук-муху. Несколько секунд борьбы, и меня бессовестно обступила темнота, затягивая туда, откуда не возвращаются.